Глава двенадцатая Ночью мы должны были идти на дело. То есть нарушить пару десятков правил Академии и залезть в библиотеку без спроса. Беспокоило ли это меня? О, нет. Наоборот. Мысль о том, что я под покровом ночи отправлюсь пакостничать в компании Винсента, заставляла испытывать восторг и азарт. Причина была в основном в приворотном зелье, но не только. Годами, слушая о том, как безобразничали братья в своих магических академиях, я чувствовала, что нарушаю традиционное семейное развлечение до пики ректора. И вот теперь, наконец-то, мне выпал шанс оставить свой след в семейной истории. О том, что увлекательным рассказом о своих приключениях я еще не скоро смогу поделиться с братьями, старалась не думать. После полуночи в мою дверь тихонько поскреблись. Я, понятно, надеялась, что будет условный стук, но подозрительный шорох тоже сойдет. «Готово?» — тихо поинтересовался Винсент, не спеша переступать порог моей комнаты. «Как волкодлак в полнолуние, бодро ответила я. Винсент приподнял бровь, и у меня аж дыхание перехватило от его скептического взгляда. «Волкодлаков не существует», — пояснил парень, когда я перестала строить ему глазки и часто-часто хлопать ресницами. «Это миф. А оборотней?» Поинтересовалась я, пытаясь не смотреть в глаза магу и сосредоточившись на его переносице. «Какая потрясающе красивая, мужественная и волнительная переносица!» «Хель!» — тихо рыкнул Винсент, и я почувствовала, как ноги предательски слабеют от его голоса с легкой хрипотцой. «Если ты не в состоянии идти, я отправлюсь один и оставлю тебя здесь ждать!» А вот эта угроза возымела действие почти так же хорошо, как ушат холодной воды. «Лишить меня самого первого вредительского приключения не позволю». «Не представляю, что ты там найдешь один», — буркнула я, демонстративно отворачиваясь. «Там, во-первых, искать-то почти нечего, а во-вторых, ты же маг и совершенно ничего не смыслишь в пассивных науках». Винсент вздохнул. «Я не хотел тебя обидеть, но ты явно не в форме. А если нас поймают, будут проблемы, и все усложнится». «А, значит, сейчас у нас проблем нет» а уровень сложности приемлемый». Ехидно поинтересовалась я в ответ и покосилась на парня. Винсент сдержанно улыбнулся. Контролируемый. Я прошлась по комнате, размышляя над ситуацией, а потом аж подпрыгнула от пришедшей мне в голову идеи. Гениальной, разумеется. «Тебя надо разукрасить!» — радостно воскликнула я. «Прости», — не понял парень. «Разукрасить!» — терпеливо повторила я. «До неузнаваемости!» Парень как-то сдавленно кашлянул и поинтересовался. «И каким образом?» «Косметическими красками, конечно же». «А зачем?» «Чтобы ты не был похож на самого себя, разумеется». «По идее, это должно помешать магии. Раз уж она срабатывает на твою внешность, надо ее изменить». Винсент смотрел на меня скептически, а я поспешила развить мысль. «Во многих городах есть система магических зеркал» с ее помощью можно найти любого человека по лицу но система еще сырая и ее можно обмануть изменив внешность другой цвет волос круги вокруг глаз вот теперь парень слушал меня внимательно со всей возможной серьезностью и задал один очень волнительный и очень важный вопрос и откуда ты знаешь про эту систему магических зеркал она же вроде бы как засекречена упс то есть сначала упс а потом мир опять утонул в розовом тумане. Мне даже не было тревожно за себя или страшно за свою легенду. Так на меня умиротворяюще действовали эти синие, как бездонное зимнее небо, глаза. «Хель! Хель!» безуспешно пытался вернуть меня в реальность Винсент. Пришла в себя я под тихую ругань мага. Если выкинуть нецензурные слова, все равно получалось очень даже длинное предложение. Демон раздерит у сволочь, что подлила этот идиотский приворот. Проморгавшись, я с удивлением поняла, что в комнате вместо Винсента находится кошмар любого эпилептика. Юноша с лицом, расписанным разноцветными кругами, мало чем походивший на любовь всей моей жизни. «Ты что, мою косметичку распотрошил?» — ахнула я. И распотрошил и применил по назначению до последнего пигмента. Ответило мне лицо голосом Винсента. «Кошмар!» — честно сказала я. «Зато работает!» — невозмутимо ответило лицо. «Работает!» Без особого восторга согласилась я. «Но если я начну заикаться, это будет на твоей совести. И ты теперь должен мне новую косметичку». Винсент хмыкнул. «Я подумаю». Решив, что думать он может и на ходу, мы отправились в библиотеку. Шагать туда было одно удовольствие. Я не спотыкалась, не витала в облаках, не предавалась фантазиям о рюшечках на свадебном платье. Просто шла в компанию разукрашенного парня и тихо молилась, чтобы никто не попался нам по дороге. Потому что если меня, виснущую на красавце маги еще можно объяснить с горем пополам и вредом для моей репутации, то аргументировать дефиле разрисованного парня в моей компании по пустым коридорам затруднительно. Ночь в Академии — дивное время. Можно встретить целующуюся парочку, парочку, бьющую друг другу морду, и парочку, размахивающую листами с лекциями. Винсент шел крепко, держа меня за руку и натянув на голову капюшон, скрывающий его новое лицо. Зачем он держал меня за руку, я так и не поняла. Сбегать я не собиралась, спотыкаться тоже. Но руку не отнимала. Было приятно, хоть и от приворота. Так что мы преспокойно дошли до библиотеки, и только я успела подумать, что вся затея будет плевым делом и даже рассказать будет нечего братьям, как Винсент задумчиво произнес. «Что ж вы тут храните, что так тщательно запираете?» Я проследила за его взглядом и увидела огромный, размером с мою голову, амбарный замок. И россыпь замочков поменьше. Конструкция выглядела массивной и впечатляла. «Говорят, сюда раньше адепты бегали по личным делам разного рода», — припомнила я сплетни. И, в конце концов, библиотекарю это надоело, так что он решил вопрос кардинально — взять любопытствующих измором. «Действительно» пробормотал Винсент. «Пока все замки отковыряешь, никакое свидание не нужно». Я, конечно, была с ним согласна. Но у нас-то не свидание, и нам-то внутрь нужно по прямому назначению. Очень нужно. «Ладно», вздохнул парень. «Вот тебе срочный курс навыков домушника, которые, надеюсь, никогда тебе не пригодятся». «Даже боюсь спросить, где ты ему научился», пробормотала я. «Не поверишь, в академии», мыкнул Винсент. «Интригуешь». «А, ничего такого», — отмахнулся он, закатывая рукава и подходя к замкам. «У нас ректор поймал каких-то особенно талантливых воров на территории Академии и решил, что казнить их будет слишком легко и безболезненно, а потому заставил читать целый курс воровского дела. Раз поймал, не такие уж они были и талантливые», — заметила я. «Это с какой стороны посмотреть», — возразил Винсент, извлекая откуда-то из складок одежды отмычку, подозрительно походившую на женскую шпильку. Они шлезли обворовывать одного магистра и обворовали удачно. А поймал их ректор, и нечаянно. Но к делу это не относится. Значит, смотри. Смотрела я во все глаза, но ничего не видела. То есть, конечно, я видела, что Винсент каким-то хитрым способом поковырялся в замке, тот посопротивлялся для вида, но обреченно щелкнув пал. Потом следующий, потом следующий и следующий. Парень даже терпеливо комментировал свои манипуляции но понятнее от этого не становилось. «Дай попробовать», — в конце концов потребовала я, когда замков осталось совсем мало. Винсент, уже воткнувший шпильку в очередной замок и немного поковырявшийся в нем, осторожно выпустил конструкцию из рук и сделал приглашающий жест. Я, чувствуя воодушевление и кураж, принялась усердно колупать шпилькой в скважине. Стоит ли говорить, что колупала я тщетно? «Ну, чего ты возишься?» — поторопил меня парень. «Я же почти всё сделал». Не знаю, что он там сделал, но не получалось решительно ничего. Я упрямо засопела в ответ и продолжила ковырять замок. Винсент вздохнул, обнял меня со спины, взял мои руки в свои и начал аккуратно и медленно моими руками вскрывать замок. Какие у него потрясающие руки! И почему я раньше этого не замечала? Это же просто преступление игнорировать его руки. Такие крупные натруженные фехтованием ладони, что мои ладошки в них просто утонули. Сильные пальцы оказались внезапно нежными. А широкая грудь, которая была прижата спиной... О, какая неоднозначная позиция! Я замерла, стараясь не дышать, и тихо млела от внезапно нахлынувшей нежности прикосновений. Сквозь сладкий розовый туман были еле слышны тяжелый вздох и бормотание. Да, потеря бойца. Очнулась я от того, что на меня нос к носу пялилось какое-то кошмарное чудовище. Глаза черные провалы... Щёки зеленые круги, брови фиолетовые, на подбородке монохромные полоски, а на лбу вообще красная по желтому крапинка. «Мамочки!» — жалобно пискнула я, сползая по стене. «Соберись, тряпка!» — грозно рыкнуло чудовище очень знакомым голосом. Спустя еще пару минут я проморгалась и поняла, что чудовищ нет, зато есть очень недовольный Винсент. «Очнулась?» — недовольным тоном спросил он. «Угу. Говорил же, надо было тебе сидеть в комнате» возможно не стала я спорить с очевидным но я уже здесь открыл прошу парень сделал приглашающий жест и мы просочились в библиотеку через приоткрытую дверь внутри все было как обычно за исключением одной маленькой детали света нет вообще никак совсем мы зашли и встали на границе тьмы и блеклого освещения коридора может это наколдуешь мне какой то световой шарик предложила я винсенту «Маг он, в конце концов, или где?» Но вместо такого простого и изящного заклинания света парень сделал пару шагов в сторону и растворился в темноте. Точнее, должен был раствориться. Но благодаря маменькиным отчаянным попыткам сделать из меня мага, я употребила столько зелий разной степени запрещенности, что сейчас преспокойно видела в темноте. Но не говорить же об этом первому встречному поперечному. Пусть даже у него такая потрясающе широкая спина. И поясница. И все, что ниже, да, тоже очень перспективное. Так что, пока я снова погружалась в блаженный розовый туман, Винсент прошелся вдоль стены и нащупал магический рубильник. Щелк. Вообще, по закону жанра, сейчас должна начать выть сигнализация. Братья рассказывали, что у них в библиотеках стояло сто тысяч ловушек и сигналок, чтобы хватать и отпугивать и снова хватать нерадивых полуночных студентов. Но у них там библиотека была филиалом бестиария, живые книги, демонический персонал и лич-библиотекарь. Так что охранные системы более чем оправданы. Но мы таким разнообразием персонала похвастаться не могли, да и среди малого количества книг ценных не имелось от слова совсем. Поэтому после оглушительного щелчка ничего не произошло. Ну, кроме того, что включилось дежурное освещение. «Ты опять?» — устало спросил Винсент, подходя ко мне. Я моргнула. Боевой раскрас парня развеивал приворотный дурман похлещей ушата холодной воды. «Нет!» — соврала я. «Я в норме!» Винсент посмотрел скептически, но спорить не стал. «Не до того!» «Ладно!» — кивнул он. Идем. И пошел вперед. «Стоять!» — воскликнула я, хватая его за рукав, и понимая, что сейчас опять будут плечи, пояс и то, что ниже. «Ты же тут ничего не знаешь! Я пойду, а ты за мной!» и, обогнув парня по дуге, очень уверенно устремилась к стеллажам, о содержании которых не имела ни малейшего представления. Спустя полчаса бессмысленного блуждания межполок Винсент начал что-то подозревать. «Ты понятия не имеешь, что мы ищем?» «Ты тоже», — легко согласилась я. За спиной раздалось невнятное рычание. «Кажется, магу мой ответ не очень понравился. Расслабься, у нас практически нет литературы». Мы успеем за ночь в библиотеку вдоль поперек исходить. То есть, как нет литературы? С некоторым ужасом спросил Винсент. Очень просто пожала я плечами, останавливаясь у одного из стеллажей и рассматривая корешки. Пассивно одаренных мало, еще меньше тех, кто имеет желание и возможность обучаться. Вот меня, например, не хотели отпускать, сказала я и прикусила язык. С моей легендой о сиротке из приюта при храме это вообще мало вязалось. «Да, жрецы не любят отпускать одаренных детей», — внезапно согласился парень, и у меня отлегло. Ровно до того момента, как он задал вопрос. «Как же ты сбежала?» «Сбежать из храма, любого, не обязательно столичного, задача нетривиальная. Особенно, если все вокруг знают о твоей полезной уникальности. У одного из моих братьев близкий друг был как раз из этих, сбежавших храмовых сирот. Невероятно сильный маг, очень перспективный». Брату даже почти не пришлось уговаривать отца принять его друга в наш клан. Такой ценный кадр был. А вступать в открытую конфронтацию с нашей семьей ни один жрец не решится в здравом уме и твердой памяти. Но все это не отвечало на вопрос, как же я совершила гипотетический побег из гипотетического храма. «Долгая история», — медленно проговорила я, изображая жуткий интерес к корешкам. «И наверняка увлекательная», — поинтересовался Винсент, подошедший как-то слишком близко. «Опасно прямо-таки». «Отойди», — прошипела я, «а то я опять буду считать розовых кроликов». «Но ты же меня не видишь», — удивленно спросил он. «Да я затылком чувствую, как ты на меня смотришь», — воскликнула я возмущенно. «И как же?» — ехидно осведомился Винсент. Хотелось сказать что-нибудь эдакое, но я кинула беглый взгляд на соседний стеллаж и мгновенно потеряла нить разговора. «То, что нужно», — сообщила, подходя к полкам и выдергивая плотно сидящую книжицу. Это была маленькая, чуть больше моей ладони, записная книжка. Совершенно девчачья, в миленькой розовой обложке с буквами-блокнотик золотого тиснения. Плотные страницы внутри аккуратно исписаны красивым, круглым, убористым почерком. Сплошная вязь букв изредка прерывалась списками, графиками или табличками. Это была не просто какая-то там записная книжка, а личные студенческие записи магистра Ортон. «Я сейчас впаду в экстаз», — честно призналась я, быстро листая находку. «Да я даже к тебе не подходил», — взвыл с приличного расстояния Винсент. «Не поверишь, но ты тут совершенно ни при чем. Я развернулась и помахала книжечкой. «Это личные записи магистра Ортон, и здесь есть антидот к твоему привороту». «Он не мой», — мрачно возразил парень. Можно было бы с этим, конечно, поспорить, но время и место не располагали. «Сейчас перепишу, и можно идти», — плюхнувшись прямо на пол, сказала я. Выудив из кармана чистые листы и стело, я принялась быстро записывать ингредиенты и технику приготовления. К моей великой радости готовить антидот было легко, здесь даже Винсент бы справился. С ингредиентами оказалось сложнее. Части названий я просто не знала и ни разу не слышала но я надеялась, что госпожа Курка будет любезна и нелюбопытна. Размашисто поставив точку в записях, я вернула блокнотик на место и любовно погладила его по корешку. «Хорошая вещичка, надо будет еще как-нибудь заглянуть в нее. «Я готова», — сообщила, поднимаясь на ноги и ища глазами Винсента. Парень стоял, прислонившись плечом к одному из стеллажей, и смотрел на меня так внимательно, что стало неловко. И приворот тут был совсем ни при чем. Я вопросительно приподняла бровь, и в этот момент маменька могла бы мной гордиться. Она всегда говорила, что молчаливые вопросы удаются мне лучше всего. Возможно, потому что 16 лет я в разной форме спрашивала у родителей, когда же, наконец, они выпустят меня из дома. — Нет, ничего, — покачал головой Винсент, отлепая от полок. «Идём? Идём», — Идем, идем, подтвердила я. Но просто так выйти из библиотеки нам, конечно же, не удалось. Сначала пришлось защелкивать обратно все замки. Я даже немного запереживала. Вдруг перепутаем порядок. Но Винсент предусмотрел и это, и сейчас уверенно собирал конструкцию обратно. Был раздражающе медленно, зато надежно. Опыт? Невинно поинтересовалась я, из праздного любопытства пытаясь определить социальный статус парня. «Лучше на курсе», — жестко усмехнулся Винсент, защелкивая последний замок. Он снова взял меня за руку, и я испытала внутренний трепет от прикосновения его широкой горячей ладони. Но в этот раз почему-то мир не поплыл приятным розовым туманом. Коридор оставался четким, мысли ясными, ноги твердыми. Так бы мы, наверное, и дошли до общежития, но почти перед самым входом в жилой корпус навстречу раздались голоса. И если один был мне незнаком и беспокойства не вызывал, то вот второй... «Ректор!» ахнула я, заметавшись по коридору ошпаренной кошкой. Точнее, я бы заметалась, если бы Винсент не продолжал крепко сжимать мою ладонь. Это почему-то отрезвило и успокоило. «Не паникуй, он же не знает, откуда мы идем», процедил он, быстро вытирая лицо рукавом. «Да какая разница? Мы ночью вне стен жилого корпуса. За это точно по головке не погладят». «Угу», рассеянно ответил Винсент, осматривая коридор, словно бы ища что-то. Что вообще можно найти в пустом коридоре? «Давай сюда», — скомандовал парень, увлекая меня за собой. Я даже целую секунду была заинтригована, какое неординарное решение он придумал. Мак же, в конце концов. Может, портал откроют прямо ко мне в комнату или, ну не знаю, стену снесет в соседнее помещение. Ни того, ни другого парень почему-то делать не стал. И никакого внезапного спасения не придумал. Он просто прижал меня спиной к стене возле колонны и встал так близко, что я предусмотрительно зажмурилась и зашипела. «Что ты творишь?» Спасаю нас от идиотских вопросов», — невозмутимо ответил Винсент, и я кожа почувствовала его дыхание. «Каким же образом?» Обнимающаяся парочка в коридоре понятно, чем занимается. «А парочка, просто идущая, неизвестно откуда?» Рассуждал он здраво. Я, в принципе, даже была с ним согласна если бы от такого тесного контакта у меня не начали предательски подгибаться колени и колотиться сердце». Впрочем, второе могло быть следствием приближающихся шагов ректора. Уже давно можно было понять, что говорит он со своей супругой. Обсуждают они дочку каких-то знакомых, рожденную без магии. Девчонка, судя по всему, была жутко талантливая и невероятно смелая. Заявилась в академию даже бессменного белья и вот теперь грызет философский камень пассивной магии. Минуточку. Это же они обо мне. Тут я почувствовала настоящий панический ужас. Если сейчас кто-то из гроганов назовет меня по имени, то Винсент все поймет. Как отвлечь напряженного как струна парня, прислушивающегося к приближающимся шагам? А? А? Идея была одна: очень глупая и очень отчаянная. Но почему-то именно перед Винсентом мне так важно было сохранить собственное инкогнито. Я запрокинула голову и мгновенно утонула в его бездонных синих глазах. Приложила ладонь к щеке парня, медленно стирая большим пальцем оставшийся от краски развод. Зрачки Винсента мгновенно расширились, и Макс шумом втянул воздух. «Хель!» — выдохнул он, и мне показалось, что в глубине его глаз вспыхнула и тут же погасла магия. «Это все приворот», — ответила я, потянувшись к его губам. «Приворот же, да?» «Это что еще такое?» Гаркнул ректор прямо над нашими головами. «К чести Винсента он не стал от меня отпрыгивать на безопасное расстояние и все отрицать. Он медленно повернулся к лорду Грогану и одновременно осторожно задвинул меня себе за спину. «Добрый вечер, лорд ректор», — произнес Винсент так невозмутимо, как будто мы встретились не ночью посреди коридора, а выходной день посреди городской площади. Ректор на него вообще, кажется, не обратил внимания». Он пялился на меня таким красноречивым взглядом, что я практически видела загоравшиеся над его головой надписи «Совсем оборзела, лишу стипендии и отправлю обратно к родителям». Последняя угроза, прямо скажем, для меня была бы самая действенная. И наверняка бы мы сейчас прослушали длинную пламенную речь о том, что некоторые адепты вообще потеряли всякое чувство самосохранения. Но супруга лорда Грогана легко коснулась его руки и произнесла одно единственное слово «Дорогой». И этого самому грозному магу нашей страны хватило, чтобы со свистом выпустить из легких набранный для ора воздух. Я вообще всегда восхищалась Леди Гроган. По сравнению с массивным ректором, она выглядела хрупкой и миниатюрной. Но это был первоклассный оптический и немного магический обман. Она не была ни маленькой, ни миниатюрной, ни тем более хрупкой. Все, что стоило знать о Леди Гроган, они с ее тогда еще будущим супругом учились вместе в той самой Академии высшей магии на боевом факультете в специальной группе для особенно сильных магов. Эти группы еще называют «безбашни», потому что пару поколений назад одна такая учебная единица уменьшила количество строений на территории своей академии. И это не выдумки. Это старший брат с гордостью рассказывал, и еще на отца так косился с каким-то странным восхищением. Так что леди Гроган была такой же принцессой фей, как и ректор. Но на своего мужа она производила какое-то поистине магическое влияние, почти как лошадиная доза транквилизатора. «Что вы здесь делаете?» – процедил ректор Бураве взглядом Винсента. «Возвращаемся в общежитие», – пожал плечами парень. «И где же вы были?» «Гуляли», – тем же спокойным тоном ответил Винсент. Стоя за его спиной, я испытывала неподдельное восхищение выдержкой парня, а еще почему-то непреодолимый прилив вдохновения. Смотрели на звезды, вставила я и, поражаясь собственной смелости, взяла парня за руку. И даже переплела наши пальцы. На мгновение мне показалось, что рука Винсента дрогнула, но вот он уже крепко сжимал мою ладонь. Все было так легко и естественно, что даже розовый туман перед глазами не плыл. Или плыл, но я умудрялась не обращать на него внимания. «Лагера!» — с явственной угрозой в голосе прорычал ректор. Я уже морально приготовилась к тираде о том, что девушке моего сословия ни в коем разе нельзя ходить ночами с парнями смотреть на звезды. Даже ответ подготовила, что ректор опоздал с лекции лет на десять. За него это моя маменька, и штатняник уже сделали. Но снова вмешалась леди Гроган. «Дорогой», — мягко произнесла женщина. Кажется, на этот раз «дорогой» готов был сопротивляться супружеским чарам. Ну и вообще для имиджа вредно, когда собственные студенты видят, что жена крутит тобой с потрясающей легкостью. Ректор посмотрел на супругу тяжелым красноречивым взглядом, но леди Гроган даже не смутилась. Наоборот, взяла мужа за руку, повторив мой жест. «Смотри, какие они милые! Прямо как мы в академии, помнишь?» Вид у леди Гроган стал такой мечтательный-мечтательный. Только смотрела она не на меня с Винсентом, а на своего мужа. Казалось, даже помолодела на несколько десятков лет. Этот чуть наивный, влюбленный взгляд из строго изящной аристократки на мгновение превратил ее в юную адептку, влюбленную и неискушенную. Вот именно потому, что помню, считаю, что этих двоих стоит как следует высечь, процедил ректор. А потом посмотрел на свою супругу, прижавшуюся щекой к его плечу, и как-то обреченно вздохнул. Еще раз увижу, проговорил Гроган и красноречиво продемонстрировал кулак. «Не мне, Винсенту!» Парень же вместо того, чтобы понятливо закивать, с вызовом вскинул голову и крепче сжал мою ладонь. «Скройтесь глаз моих!» устало произнес ректор, и мы с Винсентом с радостью исполнили его требования. И всю дорогу до моей комнаты в женском корпусе он крепко держал меня за руку.